Глава 34. Дом, милый дом. Джози работала в выходные, а потому энни пришлось ехать домой на автобусе. Она взяла отгул на понедельник, договорившись с Виландой, что отработает за него два дня. И та с легкостью отпустила девушку, словно ей было уже все равно на документы. энни нравилось прижиматься к стеклу головой, включать музыку в наушниках, наблюдать за проезжающими мимо автомобилями, ярко светящими фарами. Девушка уже не боялась, что в дороге ей могут прийти мысли о вине, о прошедших событиях и криках боли. Ей было все равно, словно она перегорела вместе с Майклом в ту ночь. Энни с трудом сдержала слезы, когда увидела исхудавшую маму с легким платочком на голове. У нее еще не выпали волосы, но она решила избавиться от них заранее, потому что уже знала, что ее ждет. Она частенько бегала в туалет, откуда доносились кашель и рвотные позывы, но девушка продолжала улыбаться отцу, готовя вместе с ним ужин. Ему было тяжело, и Энни знала это, но ему будет еще тяжелее, если его дочь заплачет. «До сих пор не можем понять, кто это», сказал мистер Нонс так громко, что Энни поперхнулась кусочком красного сладкого перца. Как выяснилось, дядюшка Гретретт ни при чем. Уверен, что это кто-то из друзей. Не хотят сознаваться, чтобы не ставить нас в неловкое положение. Что ж, Бог обязательно вознаградит их за это. Мужчина нарочно говорил громче, стараясь, чтобы Энни не услышала кашель матери. Хоть она и была уже взрослой, для мистера Ноунса она так и оставалась ребенком, которого нужно было от всего оберегать. Он с трудом согласился, чтобы она переехала в другой город, и частенько писал дочери сообщения, как дела. «Мама обязательно поправится, пап». Энни аккуратно нарезала свежий огурец и отправила его в стеклянный салатник. «Не сомневаюсь», — задорно сказал мужчина, и, услышав, что его жена вышла из уборной, сбавил громкость. «А сегодня доктор Клиндерберг сообщил, что поступил еще платеж». Он обернулся на миссис Нонс, устало улыбавшуюся. «У твоей матери лучшая клиника и лучшие доктора. Она не имеет права не поправиться». Родители вместе засмеялись, и Энни подхватила их смех, еще раз убеждаясь, что сделала правильно, вступив в клуб безжалостных сердец. И в ее голове проскользнула мысль, что как только наступит ремиссия, часть своих доходов она будет жертвовать в фонды помощи онкобольным. Очень сложно наблюдать за тем, как родной человек медленно умирает на твоих глазах, а ты с этим ничего не можешь сделать. Так пусть хоть некоторые из людей поверят в чудо и добродушного анонима, который переслал на их счет деньги. Этакий тайный Санта. Энни. Тихо начала мама, присоединившись к совместному приготовлению. Есть плохая новость. Сердце Энни забилось сильнее, а ладошки тут же вспотели. Она смотрела на мать, казалось, целую вечность на ее уставший взгляд, темные круги под глазами и обвисшую кожу, боясь представить, о чем таком ей хотят рассказать родители. Неужели маме становится хуже? Неужели лечение не помогает, и ей осталось жить считанные дни? На мгновение Энни подумала о том, как выглядит ее мать без платка. Но она не хотела этого видеть, не хотела видеть еще одно подтверждение болезни. У персов сын пропал. Ты его наверняка знала, учился в твоем колледже. Она неуверенно посмотрела на мужа. «Майкл!» — подсказал он, очищая яблоки от кожуры. «Да, Майкл!» — кивнула женщина. Ушел гулять в субботу ближе к вечеру, но до сих пор не вернулся. Миссис Перрис вся на нервах. Говорит, что ее сын никогда так раньше не поступал, всегда звонил и писал, если вдруг оставался ночевать у друзей. «Если он выпустился из колледжа, значит, он уже достаточно взрослый», бездушно пожала плечами Энни, стараясь сделать вид, что понятия не имеет, о ком шла речь. «Может, он у своей девушки?» «Или поссорился с родителями и решил уехать от них, а они просто об этом не сказали». «Не думаю», — тихо прошептала миссис Нонс. Миссис Перрис действительно была безумно взволнована. Она уже опросила всех его друзей и знакомых Но никто не видел его вчера. Только Гарри. Но он заходил утром, а Майкл пропал ближе к вечеру. «Ну, он же взрослый парень», — снова повторила Энни, закидывая в рот маленький кусочек яблочной кожуры. «Это мы к чему?» — вмешался в разговор отец. «Может, Майкл сам уехал. А может, его уже и в живых-то нет. Джон, мы волнуемся за тебя, Энни». Папа тоже латец. Будь, пожалуйста, осторожнее и не ходи по вечерам одна. Я и не хожу, улыбнулась Энни, достав заправку для салата, купленную в ближайшем супермаркете. Я только на работу и сразу домой. По выходным иногда встречаемся с девочками с работы, но поодиночке не ходим, не переживайте. Кажется, родители Энни были довольны ответом дочери, и улыбнувшись друг другу, стали накрывать на стол. Ужин прошел идеально. В семейном кругу под негромкие новости по радио. Мама негромко смеялась над шутками отца, а он пытался рассказать как можно больше историй с работы. Они дважды поинтересовались, нет ли кого у Энни, но та лишь отнекивалась. Таких счастливых родителей девушка никогда не видела. Они знали, что это может быть последний их ужин, а потому старались сделать его особенным, не разговаривая о болезни. Энни наслаждалась каждой минутой, проведенной с родителями, невольно вспоминая Майкла. Несмотря на то, что почти на каждом столбе и на каждой остановке миссис Перрис расклеила листовки с фотографием своего сына, где большими красными буквами было написано «Пропал парень! Помогите найти!» И дальше краткое описание внешности, одежды и во сколько ушел из дома. Энни лишь один раз взглянула на объявление, прогуливаясь до магазина. Все остальные листовки девушка предпочла оставить без внимания. Выходные прошли быстро. Так всегда бывает, когда ты находишься с любимыми людьми. Энни не хотелось снова уезжать, представляя все дни, проведенные за работой в салоне. Однако она призналась себе, что уже начала скучать по Джози, Карен и Миле. Меринда, узнав о том, что на август Энни остается в Вольтербурге, жутко обиделась на подругу, сказав, что уламывала родителей две недели, чтобы приехать домой хотя бы в последний месяц лета. «Буду приезжать по выходным», — сказала Энни. «Или ты ко мне. Постараюсь договориться с мисс Хаверди, чтобы ты пожила у меня в номере». Меринда пообижалась еще некоторое время, но потом сдалась, понимая, почему Энни так рвется заработать больше денег и сказала, что обязательно приедет к ней погостить в отель.